Глава тринадцатая. В квартире я набил маленький рюкзак тем, что могло мне понадобиться под землей, в том числе взял с собой два фонарика и запасные батарейки. В спальне постоял у изношенной кровати, молча читая надпись на висевшей на стене карточке под стеклом: «Вам суждено навеки быть вместе». Мне хотелось снять рамку, вытащить карточку из-под стекла и взять с собой. С ней я бы чувствовал себя в большей безопасности. Но эта иррациональная мысль относилась к тем, что не могли принести пользы. Карточка, выданная машиной на ярмарке, не эквивалент частицы креста Господня. Ещё одна, ещё менее рациональная мысль мучила меня: если в погоне за деньем его отцом я умру и пересеку море смерти на другой берег, мне хотелось бы прибыть с этой самой карточкой, чтобы предъявить её тому, кто встретит меня там. Это, сказал бы я, обещание, которое мне дали Она пришла сюда раньше меня, и теперь вы должны отвезти меня к ней. По правде говоря, пусть обстоятельства, при которых мы получили эту карточку от ярмарочной машины предсказания судьбы, представлялись экстраординарными и полными глубокого смысла, ни о каком чуде речи быть не могло. Обещание исходило не от божества. Это обещание мы дали друг другу искренне веря, что Бог в своей милосердии дарует нам возможность на века быть вместе. И для того, кто встретит меня на дальнем берегу, карточка из машины предсказаний, конечно же, не станет доказательством божественного контракта. А если последующая жизнь окажется отличной от той, что запланировали мне небеса, я не смогу пригрозить судебным иском и потребовать назвать мне имя хорошего адвоката. Следовательно, если милостью Божьей обещание, написанное на карточке, будет исполнено, то на дальнем берегу меня должна встретить сама Брозуэн Левелин. Моя шторм И никто другой. Так что самое подходящее место для карточки рамка на стене. Здесь она будет в безопасности и по-прежнему сможет вдохновлять меня, если я вернусь из этой экспедиции живым. Когда я вошёл на кухню, чтобы позвонить Тери Стембау в Пико Мондо Гриль, Элвис сидел за столом и плакал. Я просто не могу видеть его в таком состоянии. Король рок-н-ролла не должен плакать. Никогда. Он не должен ковырять в носу, но случается ковыряет. Я уверен, это у него такая шутка. У презрка нет необходимости ковырять в носу. Иногда он притворяется, что нашёл козла и вытирает пальцы об меня, а потом озорно улыбается. В последнее время он по большей части был весел, но ему свойственны резкие перемены настроения. Умерший более 27 лет тому назад, не имеющий в этом мире никакой цели, но и лишённый возможности покинуть его. Одинокий, каким только и может быть бродячий мёртвый, Элвис имеет веские причины для меланхолии, но в данном случае слёзы, похоже, вызвали стоящие на столе солонка и перечница. Тери Яре поклонился Пресли, знаток всего, связанного с ним, подарил мне двух керамических Элвисов высотой в 4 дюйма каждый, датированных 1962 годом. Один, весь в белом, предназначался для хранения соли, которая сыпалась из гитары. второй в чёрном при переворачивании выдавал перец через дырочки в голове. Элвис посмотрел на меня, указал на солонку, на перечницу, потом на себя. Что не так? спросил я, пусть и знал, что ответа мне не услышать. Он поднял глаза к потолку, который символизировал небеса. На лице отражалось страдание, по щекам текли слёзы. Солонка и перечница стояли на столе с Рождества. Раньше они его забавляли. Я сомневался, что отчаяние Элвиса вызвано запоздалым осознанием того, что его образ используется в столь дешевых повседневных товарах. И раньше образ этот использовался в сотнях, может и в тысячах разнообразных изделий, многие из которых оликоватостью превосходили эти керамические фигурки. И разве он сам не давал разрешения на их запуск в производство, получая с каждого определенный процент? Тем не менее слезы струились по его щекам. скатывались челюсти, с нижней челюсти из подбородка и исчезали, не успевая долететь до стола. Мне в силах не успокоить, не даже понять Телвиса, торопясь вернуться в переулок у кафе Синяя луна, я воспользовался телефоном на кухне, чтобы позвонить в Гриль Аккурат в утренний час пик. Извинился за то, что звоню не вовремя, а Тери сразу спросила: "Ты слышал о Джессепах?" "Обывал там", ответил я. "Значит, ты влез в это дело. По уши. Послушай, мне нужно поговорить с тобой. Приходи сюда, только не в гриль. Все захотят со мной поболтать. Я бы с удовольствием повидался с ними, но тороплюсь. Когда встретимся наверху. Уже иду. Когда я положил трубку на рычаг, Элвис взмахнул рукой, чтобы привлечь мое внимание, указал на салонку, потом на перечницу, выставил указательный и средний палец правой руки букву В, уставился на меня влажными от слез глазами. Такой попытки общения никогда раньше не было. Победа? спросил я, озвучив обычное значение этого жеста. Он покачал головой, потряс рукой с выставленными буквы V пальцами, словно убеждая меня дать другую трактовку. Двое? спросил я. Он энергично кивнул. Указал на саллонку, на перечень, со опять поднял вверх два пальца. Два Элвиса? Мои слова сильно расстроили его. Он паник плечами, опустил голову, закрыл лицо руками. Я положил руку ему на плечо. Для меня он был таким же материальным, как любой другой призрак. Извините, сэр, я не знаю, что вас так расстроило или что мне нужно сделать. Он не предпринял ещё одной попытки что-то разъяснить мне, то ли мимикой лица, то ли жестами, ушёл в своё горе, не видел меня точно так же, как его не видели другие люди. И пусть мне не хотелось оставлять Телвиса в таком состоянии, свои обязанности перед живыми я ставлю выше, чем перед мёртвыми.